Глава 14. За решетчатым окном переплетами стекал дождь. Сироко улетел прочь, забрав с собой тяжелую духоту, и на улицах снова воцарился привычный туман. В доме было прохладно, камины уже не топили. Стоя перед окном в салоне дома Граначи, я держала в руках письмо от Доны Арсага в котором она просила меня вернуться и погостить у них еще немного. «Похоже, граф не может без тебя обойтись», — пошутил Рикардо. «Наверняка это он попросил жену написать тебе». «Я тоже так подумала. Донна Арсага всегда держалась со мной очень мягко, но у меня сложилось впечатление, что она немного опасалась меня и с радостью спровадила бы куда-нибудь подальше». «Там тебе будет безопаснее», — продолжал Рика. «У Арсага хорошая охрана». А я все-таки не могу стеречь тебя целый день. Кто-то ведь должен и делами заниматься. Мне не хотелось уезжать. Казалось, что, вернувшись к веселому обществу в доме Арсага, я словно придам Асунту, пострадавшую, между прочим, из-за меня. Хотя в уходе за больной от меня было мало толку. Я ужасно боюсь вида крови. При одном взгляде на рану у меня не немеют колени и темнеет в глазах. Этот глупый страх делал меня неуклюжей, так что я вечно проливала воду или путалась в лекарствах. В конце концов мы с Мелиной разделили обязанности. Она ухаживала за раной, а я читала тете легкие книги и следила за лихорадкой, которая к нашему беспокойству все никак не проходила. Фалетрус приезжал каждый день со своим черным саквояжем, делал перевязку, слушал дыхание больной и все больше мрачнел. Проводить меня в графский дом явился сам Александра Дегора. «Похоже, граф действительно всерьез озаботился моей безопасностью. В это время я как нарочно вышла из комнаты, чтобы распорядиться насчет обеда, и столкнулась со своим провожатым на площадке лестницы. Алессандра поднимался навстречу, как всегда собранной и серьезной, в серо-черном неброском дублете и темном плаще, отсыревшем от непогоды. При виде меня постоянная озабоченность на его лице сменилась каким-то другим, непонятным выражением». Я молча кивнул ему, стараясь не выдать своего страха. Мы так и не договорили в тот вечер. Александра никому не сказала записки, с помощью которой меня выманили с праздника. Но сам о ней вряд ли забыл. Так что теперь я съежилась в ожидании допроса. Вместо этого он бережно взял мои руки в свои. Ладони у него были теплые. «Как вы, Джулия?» Мне было совестно взглянуть ему в лицо. «Уже лучше, спасибо», — буркнула я. «Вижу, вы обзавелись оружием», — спросил он с легкой усмешкой. Тренированный взгляд сыщика, конечно же, заметил кинжал, который я с той ночи постоянно носила при себе. Больше никто не сможет застать меня врасплох. Возмущенно вскинув голову, я наткнулась на ободряющую улыбку. «Мне нравится ваш боевой настрой». «Странно. Почему мне раньше казалось, что улыбка ему не к лицу?» Желание все рассказать вспыхнуло во мне с новой силой но внезапно в соседней комнате послышались приглушенные ругательства, постучали шаги и на площадку, как вихрь вылетел Рикардо. «У фираньеры проблемы с таможней, так что мне срочно придется ехать на Дита», — выпалил он. Затем крикнул, свесившись с перил. «Эй, Фабрицию, готовь лодку! Джулия, ты собралась?» Я не могла придумать ни одной причины, чтобы отложить отъезд. Все мои вещи так и остались в доме Арсага. Даже собирать было нечего. Я еще не видела с тетей. Коротко поговорив со служанкой, я направилась в теткину спальню. Рикардо тоже выразил желание повидаться с больной, и Александра отправился с нами, так что в комнату мы заявились втроем. Подойдя к Алькову, я поправила подушку у изголовья. С жалостью отметив, что за ночь лицо Асунты еще больше осунулось, а коричневые подглазья стали темнее. Двое мужчин, неловко замешкавшись, остались стоять у порога. Немного повернув голову, Асунта в упор посмотрела на меня. Темные глаза на ее восковом и схудавшем лице так горели, будто вся жизнь сосредоточилась в них. На один миг в ее взгляде мелькнуло узнавание, но потом она испуганно покосилась на две высокие фигуры, маячившие у двери. «Это Рикардо и Дон Александра, тётя», — мягко сказала я. «Ты же их помнишь?» Сглотнув, она снова молча перевела взгляд на меня. Слабой рукой показала на ларец, стоявший на столике рядом с кроватью. Тот самый ларец из полированного ореха, с которым она встретила меня в первый день. «Тебе от матери возьми». Было видно, что каждое слово ей приходилось выталкивать с болью. Я растерялась. Она предлагала забрать ларец, но зачем он мне? Насколько я помнила, в нижнем отделении лежали какие-то драгоценности, оставшиеся от Доны Граначи, а в верхнем всякие склянки для красоты, в том числе и ненавистные белила, пользоваться которыми я теперь избегала. Я не понимала, что означал этот жест. Неужели Асунта все-таки признала меня членом семьи? Или для нее было важно, чтобы я не ударила в грязь лицом среди напыщенных гостей Дона Арсага? Учитывая непреклонный нрав нашей тетки, с нее сталось бы восстать из гроба и проследить, чтобы я не опозорила род Граначи, своим неподобающим видом. Глаза Доны Асунты перебегали с меня на двоих мужчин, как будто она хотела что-то сказать, но не решалась. На болезни на желтых висках выступил пот, и я осторожно промокнула его платком. В комнате было душно. Мила, прошептала она, когда я наклонилась ближе к ее лицу. Милина! испуганно позвала я. «Может быть, она хочет пить или ей больно? А я бестолковщина, даже не знаю, что делать». В комнату вбежала служанка, оттеснив меня от постели. Захлопотала, звеня пузырьками. По комнате поплыл резкий, острый запах лекарств. Милина махнула нам, чтобы мы уходили, и мы втроем, боясь причинить еще больше беспокойства, смущенно вывалились за порог. На лестнице Александра взял у меня ларец, громоздкий, неудобный и тяжелый, как моя совесть. Надев плащ и спускаясь на пристань, я осознала, почему было так тяжело на сердце. «Взгляд Асунты». Кроме обычной строгости, в нем была потусторонняя, отрешённость и какое-то запредельное понимание. Я подумала, что вряд ли мы с ней увидимся еще раз, и всю дорогу старалась прогнать эту мысль, боясь накликать беду. Из домочадца Форсага первым на глаза мне попался шут. Едва наша гондола причалила возле шестов, как он выскочил прямо к воде и издевательски поклонился, подметя колпаком булыжники на причале. Жалобно тренькнули бубенцы. «С возвращением, госпожа ведьма!» — сказал он, ощерив зубы в улыбке. «Видать, правду говорят, что морских колдуней ни сталь не берет, ни моренские зубы!» «Кыш отсюда!» — беззлобно шугнул его Александра. Шут, состроив испуганную гримасу, сделал сальто назад, Ловко откатился в сторону и исчез в темном прогале арочного пролета. На причале было много людей. Одновременно с нами прибыл водовоз со своим ценным грузом. Из-за вчерашнего шторма вода в колодцах испортилась, и теперь пресную воду привозили с Бренты. Двое слуг, кряхтя от натуги, выкатывали бочку на пристань. В тот же момент какой-то юноша подскочил к Александру, размахивая письмом. Он быстро проговорил что-то, неразличимое в общем шуме. Сеньор Гора взял письмо и взамен передал парню теткин ларец, наказав отнести его в мою комнату. Пока они были заняты разговором, кто-то сзади тихонько дернул меня за плащ. Это оказался крестьянин, привезший воду. Мои пальцы сами схватились за рукоять кинжала, спрятанного в складках юбки. «Тш! Тише, госпожа!» — испуганно шепнул водовоз и быстро добавил скороговоркой. «Церковь святой Марины завтра после полудня. После этого он отвернулся, снова занявшись лодкой и бочками. Ступил на банку, оттолкнулся веслом и развернул свою перегруженную посудину, направляя ее к следующему дому. Графские слуги, вяло переругиваясь, уже катили бочку ко входу. Первым моим побуждением было крикнуть стражу, но потом я одумалась. Это же несусветная чушь. Предположить, будто люди, пытавшиеся убить меня три дня назад, Рискнут снова открыто появиться возле дома Арсага. Вряд ли мои противники настолько глупы. Но кто же тогда так упорно пытается заманить меня в церковь? Во время обеда я опасалась, что гости Дона Арсага начнут наперебой выражать мне сочувствие, ахать и расспрашивать о неудавшемся покушении. Даже сейчас при одном воспоминании о той ночи у меня ком застревал в горле. Однако мой страх оказался напрасным. Я забыла про одну особенность винетты. Вчерашние новости здесь никому не нужны. По узеньким коле, отвечающим эхом, все разносится очень быстро. Сплетни, скандалы, подслушанные разговоры, слухи из Дворца Дожи, обменные курсы. Мои похождения трехдневной давности уже померкли на фоне свежих известий из Золотого Дворца. Наш Дож внезапно заявил, что он слишком стар для занимаемой должности. Решил сложить с себя полномочия и передал свой перстень секретарю. «Дон Саран Сахетер!» С уважением покачал головой Дон Сакетти и подал знак лакею, чтобы тот подлил ему еще вина. «Если провести выборы нового дожа сейчас, пока он жив, то у его племянника будет больше шансов получить заветную шапку. Вот увидите, совет десяти не одобрит этого». Спустя некоторое время мы узнали, что совет этого действительно не одобрил. Аддо вежливо, но непреклонно потребовали, чтобы он исполнял свои обязанности до конца. Вечером, одевшись теплее, я поднялась на Алтану, надеясь немного побыть в одиночестве. После тишины и уединения дома Граначи трудно было сразу привыкнуть к шумному блестящему обществу. Сумеречное небо выглядело так, словно кто-то размазал по нему синие чернила. Погода совершенно испортилась, и над горбатыми крышами Ветер рвал в клочья грязные тучи, бегущие с моря. К моему удивлению, уютный уголок возле балюстрады оказался занят. Там уже расположилась бьянка, играя с одной из борзых графа. Она тоже предусмотрительно захватила с собой теплый плащ и фонарь. «Я иногда выбираюсь сюда, когда хочу спокойно подумать», — улыбнулась она. «Обычно здесь никого нет, Донни Арсага не нравится это место. Она говорит, что ей слишком досаждают чайки». Мой взгляд невольно скользнул в сторону стеклянного купола конскамеры, возле которого должен был дежурить пульчина. «Чайки? И много их тут?» В «Последние дни слишком много». Дона Арсага сказала, что чайки преследуют ее даже в снах. «Не только ее». Присев рядом, я поспешила сменить тему. «О чем же ты размышляешь, если не секрет?» «Да вот твой брат Рикардо подкинул одну задачку». Небрежно отмахнулась Бьянка, Так, будто помогать мужчине в торговых операциях было для нее обычным делом. «Он что, советуется с тобой?» Меня кольнула зависть. Я подумала, что Бьянку Рикардо никогда не назвал бы никчемной девчонкой. «А что здесь такого? Отец многому меня научил. Он ведь знал, что однажды мне придется его заменить». «Да, это разумно. Жаль, что отец Рикардо и Джулии не проявил такой предусмотрительности. Послушай». Наклонившись ближе, Бьянка осторожно коснулась моей руки. Золотое шитье на ее платье сверкнуло в неярком свете бронзового фонаря. «Я заметила, что не очень-то нравлюсь тебе. Сейчас она была красивее. Сумерки немного смягчили ее острые русалочьи черты, большие глаза мягко блестели в окружающем нас полумраке. Ладно, признаться, я многим не нравлюсь. Люди считают меня слишком высокомерной». «Это уж точно». Бьянка любила демонстрировать свою проницательность и убийственную точность суждений. Ее язык резал как скальпель. Даже мужчины предпочитали помалкивать в ее присутствии, помня о способности Бьянки одним метким словом обеспечить несчастному целую неделю насмешек. Но, уверяю тебя, мы с Рикардо отлично подходим друг к другу. Он умен и приятен в общении. Зато у меня есть опыт и полезные связи. Мы поодиночке неплохо справлялись. Но объединив наше предприятие, мы станем лучшими в Венете. Я подскажу ему, какие галеры лучше фрахтовать и куда безопаснее вкладывать деньги. Отец познакомил меня со старыми купеческими семьями, где конторские книги передаются из поколения в поколение, как часть семейной обстановки. И не будь я бьянка-сануда, если не сумею добиться от них самых выгодных контрактов». В это время Борзая, негромко гавкнув, пыталась обратить на себя наше внимание. Бьянка небрежно потрепала ее за ухо. Этого вполне хватило для собачьего счастья. А счастливленный пес завертелся волчком и вскоре улегся неподалеку, положив морду на лапы и подняв одно ухо, чтобы не пропустить ненароком чего интересного. «Уверена, что вы с Рикардо составите прекрасную пару», — растерянно произнесла я. «У меня было мало опыта в девичьих разговорах». До сих пор только Джулия изливала мне душу перед замужеством, и ее восторги звучали совсем по-другому. Я и представить себе не могла, что сердечный союз можно рассматривать как часть сделки. Практичность и здравомыслие Бьянки меня потрясли, хотя если вспомнить утренний подслушанный разговор, тогда мне понятно, почему Рикардо от нее без ума. Утренний разговор о Рикардо и Алессандро заставил меня на многое посмотреть по-другому. Сейчас даже Бьянка не вызывала у меня раздражения. Раньше каждый взгляд Рикардо в ее сторону причинял мне острую боль, но теперь... Теперь мне было немного грустно, и все. «Вы уже объявили о свадьбе?» — спросила я, подумав, что брат мог и забыть сообщить мне об этом. Мы хотели сделать это, когда вернется прекрасная фираньера, но из-за покушения и болезни Доны Асунты помолвку пришлось отложить. Запнувшись, Бьянка бросила на меня виноватый взгляд. «Не думай, что я такая чёрствая», добавила она после неловкого молчания. «Мне очень жаль. Представляю, что тебе пришлось пережить». Из-за туч выглянула половинка луны, обведенная сияющим бледным контуром. Лицо Бьянки голубоватым пятном выступило из темноты. Выпуклый лоб, тёмные провалы глаз, холодно сжатые губы. Не похоже, чтобы она испытывала жалость. Разве что легкую досаду на то, что пришлось немного подвинуть ее планы. «Я-то отделалась легким испугом, в отличие от Донны Асунты», — сердито ответила я. Бьянка снова ободряюще улыбнулась. «Ничего, все наладится. Рикардо говорил, что Асунта обязательно выздоровеет. И тогда мы сыграем три свадьбы сразу». Я подумала, что человеческий эгоизм поистине безграничен. Некоторые люди настолько довольны собой, что их душа, как полированные столы, на которых чужие страдания не оставляют даже царапины. «Но почему же три свадьбы?» «Три?» — переспросила я с удивлением. «О, третий будет Инас, заговорщицки подмигнула Бьянка. «Знаешь, мне казалось, что раньше она несколько увлечена твоим Энрике. Ты не замечала? В любом случае, это в прошлом. Кажется, они сговорились с сеньором Дегора. Что? На минуту у меня возникло ощущение, будто меня поразила молния. Даже пес, лежавший около нас, удивленно приподнял голову. Ну и день сегодня, сплошные сюрпризы. Нет, я все понимаю, но Инес и Алисандра, хотя она, конечно, хорошенькая, я вспомнила пышные белокурые локоны и голубые глаза, похожие на морские раковины. Красавица, да. Почему-то ветер с моря вдруг прихватил меня ознобом. Я плотнее закуталась в плащ и набросила на голову капюшон. Бьянка же заливалась соловьем, замечая моего подавленного настроения. А Джоанна счастлива еще больше. Она уже начала опасаться, что дело кончится монастырем, когда Ина сповадилась бегать каждый день на исповедь. «Для Джоанны это все равно, что похоронить себя заживо. Извини, конечно». «Ничего», — прошептала я. Зато теперь она на седьмом небе и говорит, что не пожелала бы для дочери лучшего мужа. Я не раз видела Иннас вдвоем с Алессандро, а в ее случае это наверняка что-то значит. Хотя по ней никогда не поймешь, влюблена или нет. Она, как кошка, отлично умеет скрывать свои чувства. И Алессандро тоже, — подумала я. А еще говорил, что не любит маски. Он льстил мне, называя красивой, притворялся другом, пытался выведать мои тайны, а сам все это время думал об Иннас. Голос Бьянки доносился до меня будто сквозь стену. Думаю, что она и в церковь-то бегала только ради того, чтобы без помех повидаться. Не зря говорят, что в тихом омуте... Разумеется, Джоанна не отпускала ее одно, но ведь ее служанка глупа как пробка. Такое обмануть ничего не стоит. Действительно, утренняя служба в церкви — удобное место для нечаянной встречи. Мне представился таинственный сумрак пронизанный блеском мрамора и драгоценных мозаик, запах благовоний разлитый в воздухе, тихий шорох одежд молящихся, когда они движутся к выходу. Я представила, как Алисандра стоит, не спуская глаз с Инес, медленно идущих к дверям, как их взгляды встречаются над чашей со святой водой. Такое вполне могло быть. Меня вот тоже кто-то весьма настойчиво приглашал. Внезапно у меня созрела решимость ответить согласием на это приглашение. Пульчина, узнав о моих намерениях, спушился аж до ушей. «Церковь Святой Марии? И ты отправишься туда в одиночку после того, как тебя чуть не убили? Очень, очень умно. Тогда уж сразу за упокойную мессу по себе закажи». «Не переживай, я не собираюсь отправиться туда с тобой», — осадила я его. «Ты покружишь вокруг, убедишься, что нет опасности. Может быть, это наш единственный шанс узнать хоть что-то. Я не могу его упустить». Утром оказалось, что одно непредвиденное обстоятельство едва не разрушило мои планы. Поначалу все складывалось благополучно. Граф, желая отдохнуть от сенатских дел, уехал в лагуну, по поохотиться на уток. И, разумеется, его личная охрана во главе с Алессандро отбыла вместе с ним». Доня Арсага снова приснился дурной чаячий сон. Я даже догадываюсь, какого рода, и она с утра пребывала не в лучшем настроении, бродя по дому, как королева, вставшая не с той ноги. Первым делом она прошлась по всем комнатам и учинила разнос служанкам, обнаружив плесень на стенах своей любимой гостиной. Девушки с плачем клялись, что плесень, вероятно, выросла за ночь, и вдобавок пожаловались, что всю ночь с пустой бодьи на кухне доносились жуткое бульканье и хрипы. Я своими ушами слышала, как кто-то шептался, что это из-за моего возвращения. По лицу Доны Арсага нельзя было понять, придает ли она значение этим сплетням. Выпустив пар, она вернулась к своим обычным делам, попросив Бьянку написать несколько писем, а Инес отправив залютней. Тихая Инес сегодня тоже казалась раздраженной, как оса, и совсем не походила на счастливую невесту. Когда Дона Арсага раздавала поручения, я успела быстрым движением спрятаться за портьеру, и благодаря этой хитрости осталось неудел. Пока Бьянка будет корпеть над письмами, а графиня внимать приятному голоску Инос, я как раз успею сходить в церковь. Храм Святой Марины находился в сестере Дурсудора, недалеко от нас, так что мне даже лодку брать не придется. Тихо, стараясь не привлекать внимания, я спустилась в холл. Зеркала, висевшие в галерее, проводили меня насмешливыми взглядами. Навстречу попалась какая-то заплаканная девушка в переднике, которая при виде меня испуганно метнулась в сторону. Стены давили, мне хотелось сбежать от больной атмосферы этого дома, пропитанной страхом, подальше от непонятных явлений, перепуганных слуг и шепотков за спиной. Внутренний двор и переулок за домом тонули в тумане. Винетийцы различают много разновидностей тумана. «Небия, небьетта, фоския, калиго». Сегодня туман был силен как никогда. Впечатление такое, будто вчерашние тучи, кружившие над городом, отяжелели от сырости и легли мокрым брюхом на землю. Соседние дома целиком исчезли за белой завесой. Уличные звуки странно искажались. Чужие шаги казались в тумане то опасно тихими, то непривычно голкими. Только отойдя на порядочное расстояние от дома, я поняла, что случилось. В город пришло море. Обычно это случается осенью или зимой, после долгих холодных дождей. Весной или летом море вело себя поспокойнее. Должно было сложиться какое-то особенно неблагоприятное сочетание прилива, ветра и непогоды, чтобы затопить город. Наверное, Фалетрус был прав, когда говорил, что луна в этом месяце была особенно сильной. Я с досадой подумала, что если бы не забивала себе голову переживаниями, то заранее сумела бы распознать предвестников наводнения ведь все вокруг говорило об этом. Грохот волн, разбивавшихся о берега Дита, был слышен даже с пьяцетты. Небо над городом отяжелело, а каналы позеленели от морской воды. В любом случае, поворачивать обратно было уже поздно, поэтому я решила двигаться дальше. Неизвестно, когда мне еще подвернется удобный случай разгадать тайну Святой Марии. В воздухе остро пахло солью, гниющими водорослями, с рой штукатуркой и рыбьими потрохами с рынка. На сваях сидели продрогшие толстые чайки. Вода от водок журчала, как по весне. Вода била из люков, проступала сквозь булыжники, так что идти приходилось с большой осторожностью. Казалось, что мостовая убегает у тебя из-под ног. По всей улице раздавался стук, это плотники сколачивали специальные мостики, чтобы люди могли пройти через затопленные кампеллы. Когда сквозь туман проступили очертания церковной верхушки, звучно и тревожно заголосил колокол. «Может, все вернёмся?» вернемся? беспокойно спросил Пульчина. Я упрямо покачала головой. «Нет, во второй раз у меня точно не хватит решимости». Под ноги выплеснулся узорчатый ковёр из пены. Оглянувшись, я увидела, как вода заливает мои следы. «Когда будем возвращаться, мне придется нанять лодочника или искать другую дорогу». Узкая улица внезапно окончилась тупиком. Я нерешительно остановилась. Церковь была совсем рядом, но в винете редко куда можно попасть по прямой. Старый квартал был весь источен узкими улочками, темными закоулками и проходными дворами. Несколько раз приходилось сворачивать, так как путь преграждала вода. Меня закружило в лабиринте переулков, подвесных галерей и мостиков, переброшенных от одного дома к другому а колокол уже пробил два часа. Пришлось смирить свою гордыню и попросить о помощи Пульчина. Пробормотав что-то нелесное о пустоголовых людях, не способных даже отыскать свой зад без посторонней помощи, Пульчина подлетел поближе и принялся командовать со сноровкой заправского лоцмана. Вскоре перед нами выросла колокольня. Она вздымалась, как мачта, и в тумане казалось, что вся церковь качается на волнах, словно пришвартованный корабль. К тому времени я совсем запыхалась и дышала, как нагруженный конь. Пульчина, оставив меня, снова поднялся в небо. «Вокруг никого», — доложил он, добросовестно облетев вокруг крыши, и добавил с неудовольствием. «Полагаю, тебя собираются убить внутри церкви, как Дона Арсага десять лет назад. Ты все-таки решила идти?» «Ничего, графа же не добили», — возразила я, храбро поднимаясь по ступеням. На всякий случай нащупала под плащом рукоять кинжала. На паперти никого не было. И в притворе тоже. Церковь встретила меня прохладой и тишиной. Длинные пустые ряды скамей таяли в полумраке, в воздухе еще слышался запах ладана. Я поняла, что все таки опоздала. Выйдя наружу, я обессиленно прислонилась к колонне, разглядывая фасад церкви, поблегшей от времени. Штукатурка кое-где облупилась, под карнизами, под окнами и в стенных нишах были налеплены фигурки диковинных чудовищ. Согласно легенде, они должны были отпугивать от церкви всякую нечисть. Жутковатые каменные морды косились на меня со стены. Я подмигнула самые печальные из них и вдруг ощутила между лопатками два ледяных прикосновения. За моей спиной между двух колон стоял Скарпа и мерзко хихикал. «Так это ты?» Меня охватил страшный гнев, смешанный с разочарованием. Я столько ломала голову над этими таинственными приглашениями. Так надеялась встретить здесь тайного друга или, быть может, врага, а это оказалось всего лишь дурацкая шуточка нашего дурацкого шута. «Значит, это ты все время звал меня сюда? Но зачем?» «Делать мне больше нечего», — сплюнул шут. «Просто стало интересно, куда это ты намылилась, когда все приличные люди сидят по домам?» «Дон Арсаго велел тебе следить за мной?» «Вот еще!» — ощетинился Шут. «Я сам себе хозяин!» «Польщена, что ты так печешься о моей безопасности!» — пошутила я. Неожиданно он разъярился. «О твоей безопасности? Да я терпеть не могу мерзких ведьм ямате вроде тебя! Вы только зря тревожите наше море, баламутите воду, досеете смуту! Безопасность! Я бы с радостью вырвал твое сердце и скормил его морянам!» Я прищурилась. «Ваше море?» Сообразив, что проболтался, карлик умолк, как захлопнулся, но я успела увидеть. Как же я раньше не замечала. Этот каркающий голос, водянистая стынь, проступавшая в его глазах, его злобные выходки и явная неприязнь ко всему надводному миру. Шут затрясся, пытаясь защититься от моего взгляда. «Поздно, голубчик». «Вон из моей головы, проклятая ведьма!» Завопил он. Казалось, он готов был кинуться на меня, но вместе с тем не мог даже пошевелиться. «Ты пескотор, оборотень!» «Наконец-то догадалась, тупая колдунья!» — огрызнулся шут. «И ты служишь дону Арсага?» «Я никому не служу!» «Ну, конечно!» — усмехнулась я. «И этот дурацкий колпак ты носишь исключительно по своей воле!» «Какой у тебя, однако, изысканный вкус!» Шут опять что-то злобно заверещал, но я не обращала внимания. Пусть его. Чем сильнее он злится, тем больше раскроет передо мной свою суть. Я скорее сердилась на свою невнимательность. Скарпа был мне настолько противен, что я никогда не пыталась по-настоящему к нему присмотреться. А шут оказался сюрпризом. Интересно, как он вообще попал в дом Арсага? Пари держу, он скрывался в винете, крупно насолив кому-то из живущих под волнами. Без «Морские черти — исключительно шкадливые твари». «Значит, он прятался в городе, а потом угодил в ловушку Арсага, вероятно, не без помощи того загадочного рыбака, который не боялся даже Марен». «Значит, это ты пугал служанок?» «Маячил в зеркалах и разводил плесень по стенам?» — сурово спросила я. «А хотя бы и так?» — оскалился шут. «Ненавижу служанок». «Брехливые злобные твари с острыми булавками и гнусными шуточками!» Я не выдержала. «Если мы все тебя так раздражаем, почему бы тебе не убраться обратно в море?» Он обжег меня взглядом, где за злобой можно было разглядеть кое-что другое. Отчаяние, боль. «Да чего же ты глупа! Думаешь, я торчал бы здесь, если бы мог уйти?» «Это все граф. Он спалил мою кожу и сказал особые слова. Теперь я заперт в этом уродливом теле. «Ну, положим, в рыбье ипостаси пескотор тоже далеко не красавец. Это Этакий сундук с хвостом. Но о вкусах не спорят». У меня созрела идея. «Ты ведь сам знаешь, что все росказни о сожженной коже — это только суеверия. Просто ты забыл, каково это быть рыбой. Если хочешь, могу напомнить», — вкрадчиво предложила я. «Хочешь, я помогу разбудить твою истинную суть, а взамен ты расскажешь мне о крипте. Кто там бывает еще, кроме графа? Как часто?» Запрокинув голову, Скарпа рассмеялся горько и зло. «Значит, вот что тебе нужно в доме Арсага. Ты такая же, как все они. Тоже ищешь власти над морем. Эх ты, Кьямати!» Презрительно выплюнул он. «Ты ничего не знаешь о море. Ты просто глупый монок, вообразивший себя завущий. Монок, на чей запах может прийти кто угодно». Теперь же он впился в меня немигающим взглядом. Перед глазами поплыли неприглядные картинки того, что морские чудовища могут сделать с человеческим телом. Ясное дело, хочет отвлечь меня и запугать. Но у меня была хорошая практика с Каритой, так что пескотор зря старался. Подождав, когда он выдохнется, я легко сбросила наведенные чары. Ладно, я поняла, что тебе ничего не известно. На твое счастье, у меня сегодня хорошее настроение. Так что я помогу тебе просто так, даром». Скарпа заметался, облизнув губы, и посмотрел на воду. В его глазах горела безумная жажда, как у человека, заблудившегося в пустыне. «Я же не пресноводный! Речная вода меня убьет!» «Матерь Божья, пошли мне терпение, мысленно взмолилась я. «Оглянись вокруг! Ты что, не чувствуешь запаха соли? Вокруг море!» Он весь задрожал. Злоба боролась в нем с мучительным желанием обрести свободу. Когда-то чего-то так страстно жаждешь, находится на расстоянии вытянутой руки, но обрести это можно лишь с помощью злейшего врага, это выводит из равновесия, понимаю. Скарпа с радостью убил бы меня прямо на паперте, но его держал страх перед Доном Арсага. Я без зазрения совести бросила бы его со всеми проблемами. Честно говоря, мерзкий шут вызывал у меня мало сочувствия. Но мне не давал покоя мой долг перед Каритой. Пескотор, конечно, ужасен, но ведь мы во многом помогли ему стать таким. Я подумала, что море и люди равно на друг к другу. Посмотри на меня. Четвертое правило к Ямате. Встретив взгляд иного, не отводи глаза. Зрительный контакт — самый короткий путь к чужому сознанию. Главное при этом не потерять себя, постоянно помнить, кто ты такой. Сестра Агата на полном серьезе советовала нам тренироваться на кошках. Кошек на острове было мало, поэтому мы с Джулией старались переглядеть друг друга. Куда до нас, Скарпи? Даже захоти он сейчас, не вырвался бы. Взвыв, оборотень заскрёб пальцами по лицу. Одежда на нем вздулась и повисла лохмотьями. С лица и рук клочьями слезала кожа. Жалобно заскулив, Скарпа скрючился, рухнул на колени, закрывая руками живот. Я пошатнулась, когда боль сдавила мне виски и обручем охватила лоб. Мало радости видеть, как человека на твоих глазах выворачивает шкуры внутрь. Но отвернуться было нельзя. Горлу подкатил комок, перед глазами поплыли цветные круги. Наконец-то, проморгавшись и справившись с тошнотой, я увидела, что нелепый человек исчез, а вместо него на каменных плитах распласталась толстая рыбина с коротким мощным хвостом. «Я же говорю, сундук сундуком». Полежав немного, Рыбина вдруг стремительно развернулась в мою сторону, распахнув пасти с двумя рядами длинных, слегка изогнутых зубов. Я проворно отскочила, спрятавшись за колонну, и юркнула за дверь. Снаружи в нее тут же жахнуло чем-то тяжелым. Кажется, в дело пошел хвост. На моё счастье, пескотор не мог переступить порог церкви, так что я решила отсидеться внутри на шаре в ближайшую скамью, я упала на нее, уткнувшись пылающим лбом в колени и от души жалея, что у меня нет при себе фляги с вином или хотя бы воды, успокоит желудок после созерцания внутренности пескотора. Дверь по-прежнему тряслась от ударов. Видимо, показав мне свои кишки, Скарпа теперь был полон решимости взглянуть на мои. «Долго еще будешь сидеть там, колдунья?» ехидно спросил он в моей голове. «А куда мне спешить?» ответила я с тем же ехидством. «Я дождусь, когда море отступит, и ты, бестолочь, задохнешься в речной воде». Снаружи послышался разочарованный рев и шлепки могучего хвоста. Возмущенный моим коварством, Пескотор, негодующе взвыл, изрыгнув несколько проклятий в мой адрес, еще раз нападал хвостом в дверь и исчез. Некоторое время я постояла, прислушиваясь. Затем положила ладонь на ручку двери. «Нет, он точно уплыл. Канал возле церкви жил своей обычной суетливой жизнью, и я не могла ощутить никакой опасности, разве что кроме пары марен, без которой волок своё брюхо в лагуну, как и прежде, лелея злобую мелкую мстительность. Вот же неблагодарная тварь. Ладно, это все только ради Кариты. Я сделала это не для него, а исключительно в память о ней, сказала я себе, выходя наружу. Едва не упала на пороге, когда откуда-то издалека, со стороны лагоны, вдруг долетел ответ. Будто кто-то ласково-насмешливо щелкнул меня по носу. «Карита?» Я застыла столбом, боясь спугнуть смутное, неуловимое ощущение ее присутствия. тело по мы вообще не нашли», — всплыли в памяти слова Александра. «Неужели она жива?» Я боялась в это поверить. Долго вслушивалась в пение воды... В ее медленное течение, соединяющую паутину наших каналов с зеленой лагуной и дальше, с морем до самого горизонта. Насколько я не старалась, больше ничего не могла расслышать. Только в небе над лагуной орали чайки.